И хотя и есть среди французов мерзавцы-уклонисты, как тот требовательный молодой человек, встретившийся мне у Жупьена, которого только и заботило, чтобы он имел Леона к десяти сорока пяти, потому что завтракает в городе, то их трусость искупила поведение тысяч других французов, французов святого Андрея в полях, всех этих доблестных солдат, котором я приравниваю Ларивьеров. дворецкий чтобы как можно сильнее разволновать франсуазу показал ей найденные старые номера твоего чтения на обложке одного из которых это были довоенные выпуски была изображена германская императорская семья твое чтение Иллюстрированный ежемесячный журнал, выходивший с 1898 года. — Вот он, наш завтрашний хозяин, — сказал Дворецкий, показывая ей Вильгельма. Франсуаза вытаращила глаза, затем заметила женское лицо, изображенное рядом, и сказала, — Вот она, Вильгельмесса. Что до Франсуазы, ее ненависть к немцам была исключительна. Она уравновешивалась разве той, что ей внушали наши министры. Я не знаю, кому она более желала смерть, Гинденбургу или Клемансо. Мой отъезд из Парижа задержался из-за одного известия. Горе, которое оно причинило, на какое-то время лишило меня способности отправиться в путь. Я узнал о смерти Робера де сен -Лу. Он был убит, прикрывая отступление своих солдат, спустя два дня после возвращения на фронт. Не было на свете человека, столь далекого, как он, от ненависти к какому-нибудь народу. Что касается императора, то из каких-то особенных и, возможно, ложных фактов он выводил, что Вильгельм II пытался не столько развязать войну, сколько предотвратить ее. Не было в нем и германофобии. Последние слова, услышанные мною от него шесть дней назад, были началом песни Шумана. Он напел их мне на лестнице по-немецки так громко, что, испугавшись соседей, я попросил его замолчать. Он был прекрасно воспитан и привычно избегал всякой хвалы, всякой брани, всякой фразы, и перед лицом врага, как и в момент мобилизации, старался избегать того, что могло бы спасти ему жизнь. Все от той же привычки... умоляться перед другими, просматривавшиеся во всех его манерах, вплоть до обыкновения закрывать дверцу Фиакра, когда он провожал меня, сняв шляпу, всякий раз, как я от него уезжал. Много дней я просидел в своей комнате, думая о нем. Я вспомнил его первый приезд в Барбеке, в белесом шерстяном костюме, с зеленоватыми, подвижными, как море, глазами. Он пересекал холл, ведущий к большой столовой, окна которой выходили на побережье. Я вспомнил, каким особенным он мне тогда казался, как сильно я хотел с ним подружиться. Мое желание осуществилось с лихвой, так что я даже не мог и представить, хотя тогда я и не получил от этого никакого удовольствия, И только потом отдал себе отчет, какие величайшие блага таились в этом блистательном явлении. Все это, добро и зло, он отдавал безотчетно всякий день, и даже в последний, бросившись на траншею из великодушия, чтобы все, чем он владел, могло послужить другим. Как однажды вечером Он пробежал в ресторане по дивану, чтобы меня не потревожить. В целом, я весьма редко виделся с ним. В разных местах, при различных обстоятельствах, через большие временные промежутки.